Глава тридцать 38. Средиземноморское солнце ярко освещало палубу Миндация, тихо покачивающегося на плавных волнах Адриатики. Борясь с усталостью, шеф осушил вторую стопку виски и устремил в окно кабинета рассеянный взгляд. Из Флоренции снова поступили плохие вести. Возможно, причину этого следовало искать в спиртном, которого шеф отведал впервые за много лет, но его вдруг охватило странное чувство бессилия и потерянности, словно на его судне отказали двигатели, и оно бесцельно плыло туда, куда влекли его ветер и течение. Шефу это чувство было в В его мире существовал надежный компас, протокол, который неизменно указывал верный путь. Протокол всегда позволял шефу принимать трудные решения без колебаний и оглядки назад. Именно протокол потребовал отстранения военты, и шеф пошел на этот шаг, не раздумывая. Когда кризис останется позади, я с ней разберусь. Именно протокол требовал, чтобы шеф знал о каждом из своих клиентов как можно меньше Он давным-давно решил, что консорциум не обязан судить их с моральной точки зрения. Делай то, что от тебя требует, доверяй клиенту, не задавай вопросов. Подобно руководителям многих компаний шеф всего лишь предоставлял желающим определенный набор услуг в расчете на то, что они будут пользоваться этими услугами в рамках закона. В конце концов, вольвы не может гарантировать что озабоченные мамаши не будут гонять перед школами на повышенной скорости. Отдел не несет ответственность за тех, кто через их компьютеры взламывает банковские счета. Теперь, когда все летело под откос, шеф проклинал про себя человека, которому он так беззаговорочно доверял и через которого роковой клиент вышел на консорциум. Вы легко заработаете на нем кучу денег, уверял его этот человек. Ведь он настоящий гений, звезда в своей области, и притом богат до неприличия. Ему только и надо, что исчезнуть на год к другой. Он хочет купить немного времени, чтобы по секрету от всех воплотить в жизнь один важный проект. Недолго думая, шеф дал согласие. Прятать людей на большой срок всегда было выгодно. И к тому же он доверял интуиции своего хорошего знакомого. Как и ожидалось, они заработали кучу денег. Но легко им было только до прошлой недели. Теперь в разгар неразберихи, возникшей по вине этого клиента, шеф ходил кругами вокруг бутылки с шотландским виски и считал дни, оставшиеся до того момента, когда их обязательства перед ним будут выполнены целиком. Телефон на столе зазвонил, и шеф увидел, что это звонок по внутренней линии от Ноултона, одного из его лучших координаторов. "Да", ответил он. "Сэр", начал Ноултон. И шеф уловил в его голосе легкое смущение. "Простите, что беспокою вас по такому поводу, но вы должно быть знаете, что мы взяли на себя обещание завтра выложить в интернет оставленный нам видеофайл. Знаю, ответил шеф. Вы его подготовили? Да, но я подумал, что вы, возможно, захотите просмотреть его перед отправкой. Шеф помедлил. Такого он не ожидал. Неужели автор файла прямо ссылается на нашу организацию или как-либо иначе нас компрометирует? Нет, сэр, но содержание этой записи весьма необычно. Клиент появляется на экране и говорит: "Стойте", скомандовал шеф, ошалел тем, что старший координатор осмеливается предложить такое грубое нарушение протокола. Содержание записи не имеет ни малейшего значения. Что бы ни снял наш клиент, он волен сделать свой фильм к достоянием гласности. Все равно с нами или без нас. Клиент с легкостью мог бы произвести рассылку автоматически, но он нанял нас. Он заплатил нам. Он доверился нам. Да, сэр, ответил Ноутон. А вас наняли не кинокритикам, предостерег его шеф. Ваша работа выполнять обещания. Вот и выполняйте. Ваента ждала на понте векио, ощупывая своим цепким взглядом каждого из сотен туристов, пересекающих реку. Она не теряла сосредоточенности и была уверена, что Ленгдон не проходил мимо нее, но жужжание вертолета давно стихло, очевидно, Он выполнил свою задачу. Наверное, Брюдер все таки поймал Ленгдона. Она неохотно вернулась мыслями к мрачной перспективе расследования, которое консорциум должен был провести по ее делу. Если там не придумают чего-нибудь похуже. Ваенто снова вспомнила двух отстраненных агентов, тех, О ком она так больше никогда и не слышала. Они просто устроились на другую работу, успокаивала она себя. Однако внутренний голос упорно нашептывал ей, что надежнее всего сейчас было бы уехать, затеряться где-нибудь в тосканских холмах и начать новую жизнь. В конце концов, все необходимые для этого навыки у нее имелись. Но долго ли я смогу от них скрываться. Очень и очень многие убедились на собственном опыте, если консорциум взял тебя на прицел, играть с ним в прятки бессмысленно, рано или поздно тебя все равно найдут. Военте никак не верилось, что 12 лет верные службы пошли псу под хвост из-за цепочки несчастных случайностей. Неужели моей карьере и вправду суждено оборваться так нелепо? Целый год она неусыпно следила за тем, чтобы зеленоглазый клиент консорциума получал требуемое. я не виновата, что он покончил жизнь самоубийством, бросившись с башни. Но получается, что он увлек с собой и меня. Она могла заслужить прощение одним единственным способом, опередив Брюдера, но ей с самого начала было понятно, насколько это шаткая надежда. Вчера мне дали последний шанс, а я его упустила. Уныло повернувшись к своему мотоциклу, Валента вдруг услышала едва уловимый звук. Уже знакомое тонкое жужжание. А задачная, она посмотрела вверх, к ее изумлению вертолет разведчик снова поднялся в воздух. На этот раз у дальнего конца палаццо Питти. На глазах у воента крошечный аппаратик принялся лихорадочно кружить над дворцом. Это могло означать только одно: они еще не поймали Ленгдена. Но где же он? Черт возьми! Пронзительный виск над головой вновь выдернул доктора Элизабет Сински из горячечного забытья. Вертолет опять в небе. Но я думала, она подвинулась поудобнее на заднем сиденье фургона рядом со своим молодым сопровождающим, потом снова смежила веки, борясь с болью и тошнотой. Но сильнее всего ее мучил страх. Время уже на исходе. Хотя ее враг разбился насмерть, бросившись с башни, она по-прежнему видела во сне его фигуру и слышала голос, получающий её в полутемном кабинете совета по международным отношениям. Кто-то должен пойти на решительные действия, заявил он, сверкая зелеными глазами. Если не мы, то кто же? Если не сейчас, то когда Напрасно она не остановила его сразу, когда у нее была такая возможность. После той памятной встречи Элизабет вся кипела, помчалась по Манхэттену в аэропорт Кеннеди. Ей не терпелось выяснить, кто этот полоумный, с которым ее свела судьба, и она вынула телефон, чтобы взглянуть на его сделанную напоследок фотографию. Найдя ее, она не сдержалась и ахнула. Доктор Элизабет Сински прекрасно знала этого человека. Плюсом было то, что за ним ничего не стоило проследить, минусом, что он был гением своей области и при желании мог натворить у бед. Нет ничего более плодотворного, и более разрушительного, чем блестящий ум, сосредоточенный на одной цели. За полчаса дороги в аэропорт она успела обзвонить сотрудников и добиться того, чтобы все соответствующие организации, ЦРУ, американские и европейские центры профилактики и контроля заболеваний и их филиалы по всему свету включили этого человека в списки потенциальных биотеррористов. Это все, что я могу сделать, пока не доберусь до Женевы, подумала она. Измученная, она подошла к стойке и протянула регистраторше свой билет вместе с паспортом. А, доктор Синский, улыбкой сказала та. Вам только что оставил записочку один очень симпатичный джентльмен. Простите, Элизабет не помнила, чтобы сообщала кому-то номер своего рейса. "Такой высокий", продолжала девушка зеленоглазый. От изумления Элизабет выронила сумку. "Он здесь? Но как?" Резко обернувшись, она окинула взглядом лица других пассажиров. "Он уже ушел», — сказала регистраторша, "но просил передать вам вот это". И подала Элизабет сложенный листок бумаги. Дрожащими руками Элизабет развернул листок и прочла написанные четким почерком строки. Это было знаменитое высказывание Данте Алигьери. Самое жаркое место в аду предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтраль.